Нужно достать машину для джинни, предложил Морган. Лучше всего двухместную, открытую, спортивную. Этим займутся Эдд с Китсеном. Он взглянул на них. Когда раздобудете её, доставьте сюда. Джипы её перекрасит и сменит номер. Эту машину мы и перевернём в горловине. Там с одной стороны дороги есть глубокая канава. Нам понадобятся две десятифутовые ваги. С их помощью мы легко опрокинем машину в канаву. Джипа, ты возьмёшь с собой эти ваги. Ладно, ответил Джипа. Я, между прочим, уже сделал дорожные знаки. А покажи-ка. Джипа принёс два знака, прибитых к столбикам.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 Джиппер пошёл в свою каморку за блокнотом и карандашом. Как только он вышел из сарая, Блек сказал: "Он что-то весь дёргается. Ты заметил, Фрэнк? Боюсь я за него". На скулах у Моргана задвигались жевалки. "Ничего, мы подберём к нему ключи. Придётся понянчиться с ним, пока мы не захватим бронемашину. А потом, если он станет трепыхаться, Мы обойдёмся с ним покруче. Всё будет в норме. Будем надеяться. Морган взглянул на Китцена. Ну, а как твоё самочувствие, малыш? Ты уже начал думать, на что потратить деньги? Ещё не начал, мрачно ответил Китцен. У меня будет время подумать, когда я их получу. Морган смотрел на него молча несколько секунд, потом перевёл взгляд на Джинни. А у тебя всё в порядке, Джинни? Глаза цвета морской воды поглядели на него, и она холодно ответила: "Как всегда". Вернулся Джиппо и дал ей блокнот и карандаш. "Ну давайте повторим всё сначала", начал Морган. "Если кому что непонятно, прервите меня. Это очень важно. Каждому всё должно быть ясно". Да что переспрашивайте, не стесняйтесь. Морган помолчал, зажёг сигарету и продолжал. Итак, мы встречаемся здесь в пятницу в 8:00 утра. Дженни с Китценом оденутся так, словно они собрались в отпуск. Китцен поведет Бьюик, Дженни спортивную машину. Остальные поедут в трейлеры, чтобы их никто не видел. Джинни едет к агентству бронированных автомобилей и ждёт там наш броневик. Китсин подвозит Бьюик с трейлером к началу грунтовой дороги. Здесь джип выходит и берёт с собой знак запрещающий проезд. Помять себе, Джинни, что нам нужно взять два молотка, чтобы вбить знаки. Он обратился к джипу. Мы высадим тебя у начала грунтовой дороги. Здесь можно отлично спрятаться. Ты подождёшь, пока пройдёт бронемашина, потом установишь знак, пойдёшь к тому же месту, где мы тебя высадили, и будешь нас ждать. Ясно? Испуганно тараща глаза, джип кивнул. Тицэн едет к бутылочному горлу. Там останавливаешься, и мы с Эдом выходим и прячемся в кустах. Китцен едет дальше. Глядя на Китцена, Морган продолжал: "Ты заезжаешь в лес, отцепляешь трейлер, едешь дальше до конца грунтовой дороги и прибиваешь там второй знак, запрещающий проезд. Потом ты возвращаешься к трейлеру, прицепляешь его и разворачиваешься, чтобы встать лицом к бутылочному горлу. Земля там достаточно твердая, так что ты сможешь всегда развернуться. И в том месте и возле бутылочного горла, когда ты туда позднее подъедешь. Ведь в бутылочном горле тебе снова придется разворачиваться, чтобы задняя стенка трейлера была обращена к бронемашине. Запомни. Когда услышишь сигнал, гони вовсю. Вовсю, понятно? А какой будет сигнал, спросил Китсон. Как я узнаю, что мне пора ехать? Морган вынул сигарету изо рта и уставился, нахмурись, на его горящий кончик. Хм. Ну, ты услышишь выстрелы. А если выстрелов не будет, я свистну в свисток. Один длинный свисток и чеши во всём, мой дорогой. Лицо Китцена посуровило. Значит, ты думаешь, будут выстрелы? Морган пожал плечами. Откуда мне знать? Может и будут. Он посмотрел на блека, потом снова на Китцена. Во всяком случае, жди свистка. Он повернулся к джипу.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 Водитель не должен тебя видеть. Потом поедешь за ним. Твоя машинка маленькая, и среди других они тебя, наверное, не заметят. Как только они выйдут с автострады на дорогу похуже, поезжай следом за ними и сигнализь изо всех сил. Бронемашина посторонится, чтобы пропустить тебя, тут уж ты должна привлечь их внимание.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 сможет дать больше 100 миль в час. И ты должна жать на такой скорости, чтобы кто-нибудь из них сказал: "Видно, она торопится на тот свет". За поворотом они потеряют тебя из виду, но ты всё равно жми вовсю. Встречного транспорта тебе бояться не придётся, ведь китсен поставит запрещающий знак на другом конце дороги. Так что ты сможешь ехать с ветюрком Только не гробанись, ради бога. Мы будем ждать тебя с вагами у бутылочного горла. Мы седем, а прокинем машину в канаву. У нас будет в запасе примерно четверть часа, чтобы подготовить декорации до прибытия броневичка. Чтобы выглядело убедительнее, мы подожжём машину. Нам понадобится длинная тряпка, чтобы поджечь бензобак. Запиши, Джинни. Он взглянул на Китсена. Накануне ты отправишься на бойню в Дьюкоси и купишь пинты две свиной крови. Скажи там, что тебе это нужно для сада. Ты, Джинни, возьми с собой платье на смену, то, что будет на тебе зальёшь кровью, не жалея. Увидев тебя на дороге,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 Бронемашина подъезжает и останавливается. Морган погасил сигарету. Остальное пойдёт своим чередом. Тут уж точно ничего предугадать нельзя. Мы не можем наверняка сказать, что станут делать шофёр и охранник, увидев джинни на дороге. Мы только можем железно рассчитывать на то, что давить её они не станут, значит им придётся остановиться. Может быть, и шофёр, и охранник выйдут из кабины, только вряд ли. Я думаю, охранник подойдёт к Джинне, а шофёра станет за руль. Когда он будет в нескольких футах от неё, я выйду из-за бронемашины. Это возьмёт охранника на мушку. Когда охранник наклонится над Джинней, я подскочу к окну кабины со стороны водителя и суну ему в лицо револьвер. А Джинни сунит свой револьвер в лицо охраннику. Наступила пауза, все четверо смотрели на Моргана. Что будет дальше, мы с вами точно не знаем, продолжал он. Они могут сдаться, а могут затеять заварушку. Мы должны быть к этому готовы. Если охранник заирепенится, Блек ранит его в руку. Я сделаю то же самое и с водителем. Я уже сказал, всё пойдёт своим чередом. Точно предсказать мы ничего не можем. Что бы ни случилось, я должен помешать водителю нажать кнопки. Это будет не трудно, если никто из нас не потеряет голову. Он взглянул на блека. Если тебе придётся стрелять, расстояние всего 20 футов. У тебя будет ружьё А этот парень здоровенный, как дом. Чуть что, сразу стреляй и не промахнись. Ладно, сказал Блек, глядя в сторону. Отлично, продолжал Морган. Значит, шофёр и охранник обезврежены. Я подаю сигнал Китсину. Ты будешь находиться впереди на дороге в 500 ярдах от нас. Он повернул голову к Китсину. Прислушивайся внимательно, как услышишь свисток, газуй к нам. Киценки, мну. С этого момента нам придётся действовать особенно быстро, сказал Морган. Бьюик подъезжает и разворачивается так, чтобы задняя стенка трейлера была обращена к передним колёсам бронемашины. Я загоню бронемашину по трапу в трейлер. Ты джи не переоденешься. Эд заберёт ваги и ружьё и положит их в трейлер. Потом сам залезет в кабину броневика, где уже сижу я. Джинни садится в Бьюик, Китсен опять разворачивает Бьюик с трейлером, и мы катим по дороге, а навстречу нам идёт джип. Он тоже забирается в кабину. Итак, Джинни с Китсеном сидят в Бьюике. Бронимашина спрятана в трейлере. Мы трое сидим в кабине бронемашины, и нас никто не видит. Нам нужно как можно скорее выехать на автостраду. Однако рисковать китцуну ни к чему. Если нам повезёт, мы будем на автостраде через четверть часа. К этому времени в агентстве уже сообразят, что с броневичком прервана связь. Они могут подумать, что радио вышло из строя и позвонят на ракетную станцию. Думаю, что у нас будет примерно полчаса до того, как верёвочка оборвётся и шарик взлетит. Как только Китцин вырулит на автостраду, ему надо ехать со скоростью в 30 миль не больше. К этому времени движение на дороге будет большое. И никто ни о чем не заподозрит молодую парочку, которая едет со своим трейлером, видимо, куда-то отдыхать. Есть еще вопросы? Китсон, потирая кулаком по ладони, другой руки спросил. А что будет с шофером и охранником? Мы оставим их в бутылочном горле. Что мы с ними сделаем? Не ломай голову. «Мы с Эдом об этом позаботимся». Китсена бросила в жар. Теперь он был уверен, что шофера и охранника убьют. «Они же увидят трейлер», — хрипло сказал он, «и смогут описать и трейлер, и нас самих». «Что тебе-то беспокоится?» — вдруг разозлился Морган. «Нечего пузыри пускать раньше времени. Мы с Эдом все уладим». Китсен всклянул на Джинни. Её каменное лицо его мало утешило. Что-то внутри него вдруг настойчиво заговорило: брось всё немедленно, ведь они готовят убийство, это слепому ясно. Они ни за что не оставят живыми шофёра и охранника. Морган сказал: "Итак, если вопросов больше нет, я продолжаю". "Слышишь, Фрэнк?" дрожащим голосом перебил его джипа Меня это пугает. Скажи прямо, что ты собираешься сделать с охранником и шофёром? Как это ты устроишь, чтобы они не описали фараонам наши приметы? Лицо моргана застыло. Может, тебе всё в картинках изобразить, прорычал он. А как бы ты заставил их молчать? Вот что я вам скажу. Вы двое голосовали «за». Я предупреждал вас, что если мы поскользнемся, то можем сесть на горячий стульчик. Говорил вам, подумайте сперва, а потом голосуйте. И вы проголосовали. Так что нечего теперь пороть всякую чушь насчет того, как мы заставим их молчать. Вы знаете, не хуже нашего, что мы с ними сделаем. Но вас-то мы этого делать не просим. Я уже сказал, что мы с Эдом позаботимся об этом. Только не думайте, что вы сейчас можете выйти из игры. Мы теперь связаны одной верёвочкой. Я не собираюсь завалить дело из-за того, что вы двое вдруг решили показать себя слишком порядочными. Ясно теперь вам? Джипо судорожно глотнул воздух. Холодный огонёк в глазах Морганна отрезвил его. Он понял, что у Морганна не дрогнет рука всадить ему пулю в лоб, и всё он дальше будет протестовать. Ладно, Фрэнк, сказал он сдавленным голосом. Ты и босс? Эту ж точно я босс, сказал Морган и круто повернулся к Кицуну. А ты что скажешь? Моргана Китсон не боялся, он боялся только Джинни. Раз у нее хватило храбрости пройти через это, значит, и у него должно хватить. «Уж и спросить нельзя», — ответил он, пристально глядя на Моргана. «Что тут такого?» «Ладно», — уже спокойнее сказал Морган. «Вы получили ответ. Могу я продолжать, или вы будете дальше волынить?» «Продолжай». буркнул Китцен, вспыхнув. Выехав на автостраду, мы отправимся на Фаундлейк. На этом озере большой кемпинг трейлеров, и мы поставим свой трейлер среди двух сотен других. Мы приедем туда часам к 12. Вокруг озера полмо домиков, и Китцен снимит один из них. Голос Моргана звучал хрипло, он всё ещё не остыл. Он взглянул на Китсины. Ты поставишь трейлер поближе к домику. Вы с Джинни будете разыгрывать молодожёнов, ловить рыбу, купаться, развлекаться. Дадите людям понять, что у вас мол медовый месяц, и вы хотите побыть наедине. А тем временем Джиппо, Эд и я будем возиться с бронемашиной. «Мать честная!» — воскликнул Эд, кривляясь. «Этот лоботряс выбрал себе не слишком трудную работенку». Китсон вскочил, сжав кулаки и побагровев. «Морган отрезал, а ну остынь!» Металл в его голосе заставил Китсона остановиться. «Послушай, Эд, мы делаем это дело сообща. Китсону дана эта роль, потому что он лучше всех водит машину». Перестань привязываться к нему, иначе будешь иметь дело со мной. Мне тошно слушать, как вы всё время ноете. Одна только джи не помалкивает. Если хотите добиться успеха, надо действовать дружно. Зарубите это себе на носу и хватит припираться. Блек пожал плечами. Молчу, молчу. Прямо-таки слова нельзя сказать. Морган пристально посмотрел на него. Потом, когда Блек отвел глаза, заговорил снова. Как только мы поставим трейлер на стоянку, Джипа начнет открывать замок. Это будет нелегко. В трейлере тесно и жарко, но с этим придется примириться, Джипа. Мы с Эдом будем сидеть в кабине бронемашины, чтобы не мешать тебе. Если тебе понадобится наша помощь, мы под рукой. Нам троим придётся туго, потому что надо будет сидеть в трейлере до темно. Когда стемнеет, отправимся ночевать в домик, а как начнёт светать, опять полезем в трейлер. Главное, чтобы нас никто не заметил. Надо действовать осторожно. Может случится, что нам придётся переехать на другое место, если джипу понадобится больше времени. Тогда надо будет уехать в горы. хотя мне бы этого не хотелось я боюсь что бьюик не потянет в гору этот груз а хороши мы будем если застрянем там он бросил взгляд на джипа есть вопросы ты хочешь чтобы я возился с замком когда бронемашина будет стоять в трейлере я не смогу применять автоген будет видно сквозь занавески И потом трейлер может загореться. А вдруг ты и без автогена обойдёшься, сказал Морган. Замок, поставленный на заданное время, к тому моменту сработает, может, и сразу найдёшь комбинацию. Джипо кивнул, лицо его прояснилось. Морган соскочил с верстака и потянулся. Ну вот таков наш план. Он довольно тщательно разработан. хотя и не без изъянов. Я уверен, что нам удастся спрятать бронемашину. Никому не придёт в голову обыскивать наш прицеп, когда он будет стоять среди сотен других. Это самая удачная часть плана. Он обратился к Джинни. Блестящая мысль, крошка. В самом деле, блестящая. Этот план сработает, заметила она. Если только каждый сделает то, что ему назначено. Китцуно не понравилось холодное решительное выражение её лица. Он вспомнил слова Джипа о том, что девушка с такой фигурой создана для любви. И сейчас, глядя на её холодное, неподвижное лицо и недобрые глаза, он решил, что Джип слишком уж склонен фантазировать. "Я тоже так думаю", Морган взглянул на часы. "Эт Ты и Китсен, возьмите машину джипа, надо объехать несколько автостоянок. Спортивную машину нужно достать сегодня же. Когда раздобудете её, пригоните сюда, и джип её перекрасит. Можете отправляться. Недовольный тем, что ему предстоит провести вечер в обществе Блека, Китсен поднялся и поплёлся к двери. Блек пошёл за ним, тихонько посвистывая. Проходя мимо Джинни, он подмигнул ей. Джинни равнодушно посмотрела на него, но он продолжал скалить зубы. А когда подошёл к двери, снова подмигнул ей. Чуть позднее они услышали, как машина стартовала и покатила по дороге. А ты, Джинни, организуй-ка нам еду. Возьми пару корзин и купи консервы. Морган вынул деньги из кармана и подал ей. Купи что-нибудь такого, что не скоро испортится. Да, прихвати несколько бутылок виски. Больше от тебя ничего не требуется. Встречаемся здесь в пятницу в 8:00 утра. Порядок? Порядок. Она вырвала из блокнота два листа со своими записками и отдала ему. Может тебя подвести, спросил он, заранее зная ответ. Ведь дождь всё ещё идёт. Джинни надела дождевик из пластика и покачала головой. Спасибо не надо. Я поеду на автобусе. Она взглянула на него. Как ты думаешь, этот план сработает? Конечно, ответил он. Ты ведь тоже так считаешь. Да. Она секунду поколебалась, потом сказала, ну ладно, пока. Она кивнула джипа и быстро вышла. Джипа почувствовал себя прескверно. Только мысль о двухстах тысячах долларов и молчаливая угроза Моргана заставляли его кое-как держать себя в руках. Сейчас он ужасно боялся предстоящего дела. А вдруг что-нибудь сорвётся? А что если они попадут в лапы фараона? Присвятай Дева Мария, что подумает его мать? Морган похлопал его по плечу. "Успокойся, сказал он. К этому времени на будущей неделе весь мир будет у тебя в кармане. Ради этого стоит рискнуть, не правда ли? Я приду завтра утром." Ты отлично поработал над трейлером джипа. Пока. И дружески толкнув его в грудь, Морган ушёл. Подъезжая к большой стоянке машин позади кинотеатра Гоман, Китсен нервничал. Он ни капли не надеялся на успех и знал, что ввязался в мокрое дело. Ему грозил электрический стул. Однако он не испытывал страха, а думал только о словах Моргана. Им с Джинни предстоит выдавать себя за молодоженов, плясать, танцевать, гулять вдвоем. Он знал, что Джинни ко всему подходит добросовестно, она уж верно будет вести себя, словно они и вправду женаты. мысль о том, что он проведёт с ней хоть несколько дней в такой обстановке, более чем уравновешивала страх провала и возможного ареста. Блек развалился рядом в машине и краем глаза наблюдал за ним. Послушай, дружище, сказал он вдруг. Я хочу предупредить тебя. Ты, кажется, имеешь виды на Джинни. Я бы посоветовал тебе это бросить. У нас с ней полное взаимопонимание. Как только деньги будут наши, мы с ней уедем. Я обещал показать ей Лондон и Париж. Я это просто так тебе говорю, на случай, если ты строишь какие-то планы. Китсен чуть не врезался в идущий впереди грузовик, который затормозил перед красным светом. Словно кто-то нанёс ему сильный удар по ниже сердце. Он рывком остановил машину и свирепо уставился на Блека. "Врёшь ты всё", иступолённо прорычал он. "Никуда она не поедет с таким дерьмом, как ты. Всё ты брешешь". Блека обрадовала, что Кицын попался на удочку, и рассвирепел. "Что?" захохотал он. "Ошибаешься, болван". Я ей подхожу куда больше, чем ты. Во-первых, я человек образованный. Да как ты интересно станешь заказывать обед в Париже? Как ты поведёшь её в приличное место со своим перебитым носом? Ты и читать-то поди не умеешь. заткнись, рявкнул Китсен, или я дам тебе в морду. Не советую. В прошлый раз ты меня застал в расплох. Попробуй сунсии, что? Я тебя врежу, сопляк. Своих не узнаешь. Китсен повернулся к нему и собрался было взмахнуть кулаком, как сзади просигналила машина, и он опомнился. Зажёгся зелёный свет, а он намного отстал от идущих впереди машин. Тяжело дыша и бормоча ругательства, Китсен дал полный газ. Так вот, продолжал Блек радуясь случаю позлить Кицина. Мы с ней толковали тут на днях и решили отправиться в Париж. Я там был пару лет назад и неплохо знаю этот город. Она сказала, что ей всегда хотелось: ты заткнёшься или нет, или я остановлю машину и заткну тебе глотку. Ну ладно, не заводись. сказал Блек покровительственно Я просто хотел предупредить тебя Так что когда ты будешь выступать в роли влюблённого молодожона не забывай я первый сделал заявку а запомнишь будешь иметь неприятности Они подъехали к стоянке автомашин прежде чем Китц смог придумать подходящий ответ У него вдруг упало настроение. Девушке вроде джинни мог понравиться такой смазливый пижон как Блек, самоуверенный, образованный. Чёрт его знает, может он и в самом деле был в Париже. Последний довод окончательно до каналь Китцена. Он даже не был уверен, что сумеет побить Блека. Тот был на 14 фунтов тяжелее его. К тому же Китсон был не в форме. Он видел один раз Блека во время потасовки в баре. Мощные были удары. Дрался он жестоко, беспощадно, прибегая ко всяким грязным уловкам, чтобы покалечить противника. Приехав на стоянку, они увидели, что два длинных ряда машин никем не охранялись. Блек сказал, «Ты пройдешься по тому ряду?» А я поэтому, если найдёшь что-нибудь подходящее, свисни. Они разошлись. Кицен быстрым шагом пошёл вдоль длинного ряда автомобилей. Внутри у него всё клокотало. Он пытался уверить себя, что Блек врал про джинни, и всё же это волновало его. Всё же, говорил он себе, у него будет несколько дней, когда он останется с ней наедине, и он попытается сделать всё, чтобы Завоевать её любовь, если это только возможно. Временами она казалась ему такой суровой и равнодушной, что вряд ли думал он, вообще какой-нибудь мужчина мог бы внушить ей любовь. Поравнявшись с двухместной спортивной машиной марки МГ, стоявшей между Кадиллаком и Ягуаром, он резко остановился. Это подойдёт, решил он про себя. Быстро огляделся и, убедившись, что вокруг никого нет, подошёл поближе. С помощью маленького фонарика он осмотрел её и в ящике для перчаток нашёл ключ зажигания. Он свистнул Блеку, который шёл вдоль другого ряда машин. Блек подошёл к нему. "Это вроде подходит", сказал Кицун, "и ключ зажигания есть". Блек осмотрел машину и кивнул. "Что ж, Ты подаёшь та дёжь, Димачик, ухмыльнулся он. Давай, гони её к джипу. Раз тебя назвали лучшим шофёром, и работа у тебя будет полегче. Тебе не мешает рискнуть малость, прежде чем ты начнёшь пялить глаза на Джинни, как влюблённый баран. Этого уже Кицен стерпеть не мог. Не раздумывая, он махнул кулаком, но Блек ждал и был начеку. Он отвел голову влево, и удар пришелся ему по плечу. А когда Китцен, промахнувшись, на секунду потерял равновесие, он ударил его под ложечку, вложив в короткий удар всю свою силу, весь вес. Китцен не тренировался уже несколько месяцев, и мускулы его ослабли. Он упал на колени, а немев, белое пламя боли ослепило его. Блек отступил назад, жёстко ухмыляясь. "Это для равного счёта, подонок", сказал он, не вздумай ещё раз махнуть кулаком, а то я ещё больше заставлю тебя пожалеть об этом. А сейчас давай, гони машину к итальянцу. Он пошёл к машине джипа, а Китсен продолжал стоять на коленях с опущенной головой, пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха в лёгкие. Он не мог оправиться от ударов в течение нескольких минут. Потом наконец поднялся на ноги и с пепелённым позором поражения с трудом добрался до спортивной машины, включил зажигание и выехал со стоянки. Сам на это напросился, безжалостно сказал он себе, проезжая по малолюдным улицам по направлению к мастерской джипа. Но в следующий раз всё будет иначе. Он был уверен в том, что им с Блеком ещё предстоит окончательно свести счёты. Вот уже несколько месяцев Блек задирает его, но если он задумал увести Джинни, то у него ничего не выйдет. Сейчас Блек ждал удара, потому так и получилось. Блек опасный противник. Надо держаться подальше от его сокрушительной пра. Оба они по разу застали друг друга в расплох, и оба теперь будут на чеку. В то время как Китсен катил к мастерской джипа, Морган возвращался домой в центр, где снимал комнату. Мысли его были всецело заняты предстоящим делом. Он снова и снова продумывал план действий. Из всех четырёх он наиболее серьёзно подходил к этому. Лавируя в мощном потоке машин, он говорил себе, что это будет его последнее дело. Дождь перестал лить, но дорога была скользкая и блестела под фарами, ехать приходилось осторожно. Как только они получат деньги, думал он, надо тут же разойтись в разные стороны. Для себя он уже всё подготовил. У него в бумажнике лежал билет на самолёт в маленький городок на границе Калифорнии с Мексикой. Специальный билет без фиксированной даты, с правом вылета любым рейсом. В банке городка, где он собирался сдать свою часть денег на хранение, он уже забронировал сейф-автомат. Потом он перейдёт мексиканскую границу и выждёт время. Когда шум уляжется, он начнет скупать ценные бумаги. И когда все 200 тысяч будут превращены в акции, тогда весь мир действительно будет у него в кармане. Он вовсе не думал, что все пройдет просто. Знал, что у него 55 шансов из 100 на то, чтобы выжить. Не больше. Знал, что противник будет невероятно силен. полиция и военные власти бросят своих людей и пустят в ход все свои возможности, чтобы вернуть деньги. Он не доверял до конца ни Блеку, ни Кицыну, ни Джипа. Пока он держит их в руках, всё надо думать, будет в порядке. Но стоит ему отпустить поводок, стоит им проявить свою инициативу, как они попадутся. Ему было обидно, что он организовал похищение целого миллиона, чтобы взять себе всего одну пятую. Он был почти уверен, что остальные деньги тут же достанутся полиции, разве что без доли Джинни. Джинни интересовала его и одновременно беспокоила. Её план захватить грузовик был просто гениален. Он не мог поверить, что она придумала его сама. Но тогда кто стоит за ней? Может, она кого-то обманула? Допустим, это не его дело. Она дала ему план, и он на этом выиграет. К тому же она взяла на себя и самую трудную, самую опасную часть дела. Морган пожал плечами, нахмурился. Потом, выкинув Джинни из головы, снова сосредоточился на деталях плана